Только в фантастических книжках я чуть заметно скривил губы. В моей голове стремительно зрела мысль о том, что после неожиданной исповеди генерала для меня уже не существует в пути назад. Я становился живым и совершенно непредусмотренным ранее всеми секретными директивами носителем информации. Это плохо пахло. Фантастических книжках", взорвался Крамской. Это реальность. Во время сеанса гипноза человеку вводят специальный код в виде определенной последовательности слов, записанных на магнитную ленту и произнесенных каким-то одним голосом. В нужный момент звонит телефон, клиент снимает трубку и услышав сидящие в нём глубоко в подсознании слова, Тем или иным образом кончат жизнь самоубийством. Генерал жадно затянулся, выпустив через нос две густые струи синеватого дыма. «Те, кто сейчас атакуют объект», — понизив голос, — сказал он, — «пришли за этой программой, я знаю». «Вы знаете, кто они?» Мои брови немедленно сошлись возле переносицы. а пальцы механически сжали висящий на плече автомат. Его черный стальной ствол еще хранил остатки тепла. — Я знаю, зачем они пришли, этого достаточно! Кромской неожиданно снова сорвался на крик, представ в своем привычном обличье. — Вся дорогостоящая аппаратура лаборатории — ничто без специальной программы. Программа кодировки существует, как положено по инструкции, в единственном экземпляре на несгораемой и некопирующейся дискете и находится в сейфе у Славгородского. Ценой любых усилий надо сохранить программу. Для начала ее нужно забрать у Славгородского, затем вывести в безопасное место. Генерал покосился в сторону окна. Во всему периметру снова возобновилась ожесточенная перестрелка. Если хотя бы на минуту представить себе, что попытка захвата увенчается успехом, эти твари проверят каждый карман, каждую ниточку, каждый сантиметр живого или мертвого тела у всех, кто сейчас находится в золотом ручье. А если это не принесет успеха, то разберут по кирпичику каждый дом и перекопают каждый метр земли на площади в 5 гектаров. — Мне кажется, вы слишком торопитесь, генерал, — резко перебил я. Еще ни одна тварь не проникла за ограждение. Они вообще ведут себя, словно сонные мухи После попытки выбить ворота, единственное, на что у них хватает мужества, это... — Молчать, майор! — Снова заорал, брызгая слюной кромской Не считайте их за полных идиотов! Не пройдет и нескольких минут, как вам преподнесут очередной сюрприз. — Ты, черт побери, он оказался прав. Практически тут же меня вызвал по рации командир второй пятерки Радич и сообщил, что по направлению к Золотому ручью медленно движутся два армейских БТРа. Я нахмурился... Дело пахло керосином. У нас в арсенале, никак не рассчитанном на массированную осаду объекта, оставалось всего одна муха. Правда, был еще целый ящик ручных гранат РГД, но от этих противопехотных хлопушек мало толку, если речь идет о броневиках. К своему огромному удивлению я заметил на покрасневшем и потном от напряжения лице Громского... Едва уловимую ехидную смешку. Он что, псих? Или просто неадекватно выражает свое удовлетворение от того, что оказался прав насчет грядущего сюрприза от камуфляжных? Так или иначе, но мне это не понравилось. Крамской тем временем изобразил над дутловатой роже подобающее моменту выражения и медленно, выделяя каждое слово, произнес — Так что вот вам мой приказ, майор, немедленно подготовить вертолет, доставить меня вместе с дискетой в условленную точку, а затем вернуться обратно и до конца держать оборону объекта, а я позабочусь, чтобы секретная информация не попала в руки врагов. От вас требуется отдать приказы командирам отделений и готовить вертолет к взлету. Через пять минут я буду в ангаре. Выполняйте. Не дожидаясь моего ответа, Крамской развернулся, открыл дверь, быстрым шагом сбежал по ступенькам на первый этаж. Остановился возле неработающего электронного турникета. Еще раз окинул меня взглядом, щелкнул указательным пальцем по циферблату наручных часов, кивнул, криво ухмыльнулся и прошел в чрево бункера. Я вышел наружу и короткими перебежками направился в сторону восьмого поста. Именно оттуда слышались самые жесточенные выстрелы и приглушаемые ими крики, состоящие на две трети из отборного русского мата. Своих ребят я мог узнать по голосу каждого из двадцати двух. На этот раз голос принадлежал старшему лейтенанту Саблину. — Сережа, Олег, к подстанции быстро, сукины дети! Саблин, а с ним еще двое бойцов, находились на крыше гаражных боксов и, укрывшись за тридцати сантиметровым выступом, окружающим плоскость со всех сторон, вели отчаянную перестрелку засевшими в лесу камуфляжными. Красный с зелеными прожилками гранит — которым было облицовано все здание от соприкосновениями с сотнями натыкающихся на него пуль отвратительно гудел моментально сводящим с зубы пронзительным звуком заметив меня поднявшегося на крышу стыла по приставленной к стене лестницы и крадущегося к ним почти на брюхе, лейтенант моментально ценила ситуацию вставил в калашников новую упаковку патронов Высунулся из-за укрытия и выпустил в сторону залегших за ближайшими соснами камуфляжных полный рожок. Тем временем я успел молниеносным рывком добраться до выступа со стороны забора и, упав на рубероид ничком, перевести дыхание. — Все в полном порядке, командир! Саблин юркнул обратно. И, к своему удивлению, я заметил на его раскрасневшемся от смертельного азарта лице подобие улыбки. — Хрен они сунутся ближе, чем на десять метров к забору! С ума сойти! Я русский, стреляй по таким же русским! Вот гады! Тыльной стороной ладони старший лейтенант обтер мокрый лоб, быстро достал из-за пояса новый рожок, одним движением вставил в автомат и снова высунулся из-за укрытия. Прямо над моим ухом сухо треснула очередь. Но она оказалась совсем короткой. Спустя две секунды Саша вскрикнул, опустил оружие и снова нырнул за выступ. Между растопыренных пальцев прижата к его щеке ладони, тремя тоненькими струйками неторопливо стекала густая алая кровь. Пуля прошла вскользь, сорвав несколько верхних слоев кожи. — Попали, падлы! Совершенно спокойно констатировал Саблин и, оперевшись на локоть, полез в карман черноформенной куртки за перевязочным пакетом. — Подождите, сейчас я вам рога побламываю. Разорвав упаковку, он еще раз жестоко выматерился. — Слушай меня, старлей! Я раскинул ноги, занимая удобное для стрельбы положение. Генерал приказал мне доставить его подальше отсюда, попробую рискнуть на вертушке. Он сильно боится, что нас перестреляют, как клопов, и вбил себе в голову, что должен спасти какую-то секретную хреновину, из-за которой эти ублюдки решились на захват. Я перевел взгляд чуть левее, заметил возню возле ствола старой кривой ели и выпустил туда десяток пуль, скошенный, как сорняк, на землю рухнул камуфляжный. Вряд ли в ближайшее время ему захочется пострелять еще. Трупы не умеют стрелять. А он случайно не сказал, что это за уроды такие? Савлин кое-как обработал рану и снова схватился за автомат. Они даже воевать хрена не умеют, щенки. И командир почему-то не послал его в задницу. Пускай сам выбираться, сука, кабинетная. На вымазанном кровью лице старлея я без малейшего удивления прочел злость. — Принимай взвод, когда вернусь, чтобы ни одной посторонней твари не было на территории. — Пока я жив, так и будет. Лицо Саши исказило зловещая гримаса. — На обратной дороге, слетая в гастроном за бутылкой, будет чем отметить победу. Саша демонстративно размашисто перекрестился и снова припал к Калашникову. В сторону укрывшихся в лесу тварей ударила хлесткая автомат на очередь. Уходя, я полностью доверял Саблину. Не потому, что он был моим другом. Он знал, что нужно делать.